Старая Сара, почтительно проводив мужа до порога, ещё поспешнее занялась теперь последними приготовлениями к Шабашу, которые в силу закона должны быть окончены к закату солнца. Обеденный стол был уже накрыт двумя белыми скатертями в память двойного отпуска субботней манны и в честь Шаббос удваивающий душу. Пред столовым прибором главы дома положены два священных хлеба хала и поставлен старый серебряный кубок в виде чаши для совершения кидуша. Ради чего тут же стояла и бутылка кошерного вина, до которого никогда не касалась тревная рука гоя. Окончив все приготовления по части стола, женщины занялись своим праздничным туалетом. Почтенная Сара облеклась в шелковое клетчатое платье, украсила голову высоким убором штерн-тыхл, который весь был роскошно унизан рядами жемчуга, и сверху платья надела нагрудник, вышитый золотом и серебром в самом затейливом узоре. В этом-то наряде, вновь появясь в столовой, она самолично зажгла шабашовые свечи. за души взятых родителей, родственников и детей, сперва в старинной яйцеобразной медной люстре, освещавшей с потолка всю комнату, а затем в настольных высоких серебряных шандалах, произнося при этом условные слова «благословение Богу», повелевавшему израильским женщинам возжигать субботние свечи. После этого, Протянув к настольным свечам руки, она плавным кругообразным движением сверху вниз обвела их около огней, осенила огонь и, закрыв пальцами глаза, произнесла в полголоса молитву за себя, за мужа, за внучку и всех домочадцев, молитву, сопровождаемую воззванием к четырем великим женам Ветхого Завета «Сорре!» Ривке, Рохль, Вой, Лея. По исполнению этого обряда, из кони, совершаемого исключительно хозяйками дома, к Бобе Сорре подошла ее внучка Тамара, уже успевшая принарядиться в легкое серенькое платьице из какой-то легкой материи, и почтительно преклонила пред старухой красивую головку. Бобби Сори возложила на эту головку свои руки и дала внучке обычное благословение. После этого, бросив вокруг себя последний внимательный взгляд, дабы убедиться, что исполнено уже все достодолжное, что все в полном порядке и в наилучшем праздничном виде, обе они вышли на крылечко. И, как требует обычай, уселись на пороге, ожидать возвращения хозяина дома и, Из бейс Гамидраша. Над городом тихо воцарились ясные тёплые сумерки. На западе догорала длинная полоса заката, как бы млея своими последними, всё более и более слабеющими переливами пурпурно-золотистого цвета. Весенняя кудрявая зелень начинала принимать сплошную сероватую окраску, свойственную ночи. И только на светлом фоне заката ещё отчётливо вырезавывалась она своими прихотливыми очертаниями, и от контраста с этим светом казалась и ресче, и чернее. Дневная жара уже спала, и стих дневной гомон. Лавки только что заперлись, и улицы Украинска вдруг опустели, как и во всяком еврейском городе при всходе шабаша. Только изредка виднелись на мостовой исключительно христианские прохожие. Зато у каждого еврейского порога чинно восседали разряженные балбосты с кучами чат и домочадцев. Из раскрытых окон ближайшего бейс-гамедраша, вместе с духотой, насыщенной смешанным запахом чеснока и чернушки, далеко неслись в тихом воздухе виртуозно затейливые рулады синагогального кантора